Глава сорок вторая. Небесная гора. Из лагеря вышли после короткого, но сытного завтрака. Путь предстоял долгий и трудный, и никакие обстоятельства и угрозы, по словам Гектора, завтрака отменить не могли. Вещи, палатки, машину оставили до возвращения. Гектор забрал только большой рюкзак с альпинистским снаряжением и всем необходимым для похода. Катя в свой рюкзак положила сухой паёк на всех большой термос с кофе и две бутылки воды проводник помог ей засунуть в лошадиный вьюг притороченный сзади седла нам нужно попасть в место откуда виден хан тенгри где обычно на него в камерши любуютсятуристы мы уже были есть другие точки спросил гектор проводника еще за завтраком путь пять шесть часов ответил проводник и минхесла наворачивая остатки холодного шашлыка и прикладываясь к своей фляге Выше в горах, уступ, крутой подъем. Приезжие не знают и не ходят. Владыка неба виден там лишь при ясной погоде, при особом свете. А чуть даже маленькие облака набежали, скроются из глаз в пелене. Чего вы забыли наверху? Доберемся к закату. А вдруг тучи? И все зря. Сумасшедший дурак кричал насчет какого-то грота. Я бывал в тех местах несколько раз. «Нет там тех пещер, и не было никогда». Полковник Гущин едва не уронил бумажную тарелку. «Снова здорово. Нет ничего». «Вы не могли бы хоть сейчас не бражничать?» строго спросил он проводника, буквально обрубившего им крылья своим заявлением. «Даже гору напоишь, запляшет она. Только круглый дурак может жить без вина», — учил великий Хаям. Проводник встряхнул флягу над духом «Мне две бутылки дорогой водки с вас при расчёте, кроме долларов и тенге». И, глянув на опутанного верёвкой мрачного одиля Кашгарова, добавил бессердечно. «А безумца к моему скакуну привяжем. Не сбежит». «Я до сих пор не пойму, зачем он меня зарезать хотел». «Речка наш в том месте протекает?» «Кстати, её название», — уточнил Гектор. «Тарим Дарья. Возле уступа её исток». Она рождается из горной утробы на свет, течет вниз. Проводник кивнул на заросли, откуда слышался шум реки. — Увидите, очень красиво. Скалы. Но идти нам не берегом. Тропа вьется лентой в горах, исчезает в лесу. Исток реки всегда четко помечается на географической карте, — шепнул Гектор Кати, когда они двинулись в путь. Юрий Вилянтов купил себе крупномасштабную карту района Хантенгри. «Ты была права. Возможно, именно указание на исток Тарим-Дарьи он отыскал в записках профессора на даче в Вишниках». Он шел на поиски не вслепую, сверялся с топографией. Кашгаров упомянул, его родители детьми видели у Виллиантова карту. Гектор и Катя намеренно держались позади процессии. Их маленький караван все больше и больше выглядел пародией на настоящую экспедицию несмотря на все сопутствующие трагические и опасные обстоятельства. Во главе шествовал проводник, уже сильно навеселе, за ним, на его низенькой пузатой лошаденке, расцой трясся полковник Гущин. Он долго примерялся, как взгромоздится на коня но все же справился с задачей и теперь покачивался в седле, уверяя громко «Я в порядке, приноровлюсь». У его стремени вышагивал Горбаткин, опираясь на суковатую палку к лошаденке длинной крепкой веревкой гектор и проводник сзади привязали кашгарова гектор его тщательно обыскал опутанный по рукам Кашгаров шел выпрямившись лошаденка порой сильно дергало его вперед и он силился устоять на ногах бредовый вид пленника влачимого всадником напоминал Кате кадр из боевика поражая крайней нелепостью она и гектор замыкали шествие гектор держал в поле зрения всех особенно Кашгарова и притихшего орнитолога. «Шат!» — окликнул он Адиля. «Откуда ты узнал про наши поиски проводника? Из Машрепа мне вчера ночью слили», — хрипло ответил тот. «Я им пару лет назад специально пожертвовал на мечеть. Нанял человечка. Он мой смотрящий в Машрепе. И прежде докладывал про всех чужаков. Ты ж постоянно торчал в Москве. Кой черт тебе в его доносах?» — Я бы все бросил и первым рейсом сюда. — Зачищать, любопытную мразь, — ответил не оборачиваясь Адиль. Со склона заросшего елями открылся вид на реку. Тонкая серебристая нитка среди камней. Они надеялись, что после завтрака туман окончательно рассеется. Он заметно поредел, но его клочья плавали среди толстых стволов деревьев. Тропа повернула, они поднимались, удаляясь от реки на обочине желтая сухая трава впереди темная чаща они вошли в густой хвойный лес и словно пересекли невидимую черту катя ощутила насколько ей трудно дышать во влажном тумане миновал час еще час лес бескрайний древний черный он обступал их со всех сторон катя думала они бы давно заблудились без проводника и тропа исчезла высыпавшейся хвое Катя прислушалась. Тишина мертвая. Неужели здесь, в зловещей мгле, пропавшая экспедиция искала свою синюю птицу? Гектор взял ее за руку, не отпускал. Катя поняла, он думает о том же. Разгадав лишь часть тайны, они даже не приблизились к основному. Кто отравил Краснову, забил до смерти гонца Мула и вдову Осмоловскую? Если не Кашгаров, а он это напрочь отрицает, если не горбаткин Тот тоже все отрицает. Но что сейчас важнее? Найти убийцу или отыскать грот с его гибельной тайной? Гектор выбрал для них всех, он же их лидер, второе. Но не является ли его выбор прямым игнорированием нависшей над ними опасности? Если убийца на свободе и тоже рвется завладеть содержимым грота, ее муж бесстрашен, он уверен в собственных силах и опыте, она должна сейчас полностью положиться на гека или все же оставаться самой на чеку правда от нее мало проку но все же она ринулась в схватку с Кашгаровым. пусть спасение от него проводника взбодрит ее дух как тебе наше свадебное путешествие шепнул гектор словно подслушав ее мысли потрясающе ответила катя задыхаясь от крутизны он наклонился и забрал ее рюкзак несмотря на ее сопротивление закинул себе на плечо вдовесок к своему большому и тяжелому. «Чертова чищоба, кончится или нет?» — нервно спросил проводника полковник Гущин. Оглянулся на пленника. Адиль волочился за ним, натягивая до отказа веревку. «Тенгри так, по-нашему горы духов», — ответил проводник. «Где снега, верхний мир, а здесь нижний, царство демонов, стражей хан Тенгри. Про них у нас сказки рассказывают» и про темный опасный лес. Плохой. Старики, говорят, и раньше сюда не совались. Боялись люди. Кого? — осторожно осведомился орнитолог Горбаткин. — Вашего здешнего каннибала, да? По кличке Жегич, — вставил гущим. — Жегич — второе прозвище Девхана. Сумасшедший дурак орал про него, — ответил пьяный проводник. А я маленьким слыхал в детсаду и в школе сказки о нем, его казни и его демоне. Он отнимает у людей разум, сеет тьму. Но лес и горы, по легендам, и до Девхана слыли запретными. Очень давно. На деревьях люди находили содранную кожу и головы тех, кто рискнул ослушаться. Они висели на ветках, их прибивали к стволам елок. Твои родичи развлекались, Шетт. — спросил Адиль и Гектор. Издевались над местными. Пугали их, да... Адиль, не оборачиваясь, матерно выругался. Мои предки столетиями оберегали нашу святыню. Я и сам, Жегич. Можете называть меня так, не обижусь. Я и псу Шахрияру представился таким людоедом, и он вновь истерически расхохотался. Эхо подхватило его смех, словно демон Нижнего мира на миг явил им свой истинный лик, Катя, замирая, оглядывала стену из стволов, окружавшую их. Ей вдруг померещилось, на них уже охотятся. Вот-вот из-за елей покажется морда чудовища. Они здесь, в первобытном грозном мире, века и тысячелетия поворачиваются в стране духов вспять. Но она не испытывала паники. Все намного сложнее сейчас. Почти священное, мистическое чувство сопричастности. тайне Нижнему миру? «Здешний преисподний?» После трехчасового похода лес впереди все же расступился будто природа смелостивилась над ними. Они очутились на прогалине, покрытой бурой травой. Дальше снова лес по склону, но не густой, и седловина двух серых гор, высокой и низкой. Катя вспоминала фотографа Шахрияра. Пока ничего даже близко нет к его снимкам среди гнетущего пейзажа, Гектор объявил привал, они рухнули на траву. Полковник Гущин спешился и моментально согнулся-разогнулся. Проводник беспечно справлял нужду, скрывшись за валуном. Жорчал истинные дитя природы во всеуслышанье пока Катя раскладывала на бумажных салфетках их сухой паюк и доставала пачку стаканов для кофе из термоса и воды. Они принялись за поздний обед. Катя взяла слоеную лепешку, бутылку воды и стакан, подошла к одилю привалившемуся боком к камню. «Поешьте», — она поднесла лепешку к его лицу, намереваясь покормить связанного врага. «Я тебе руку отгрызу, Барби», — он сверкнул черными глазами в ее сторону. «Не боишься?» — Катя отдернула руку, но затем... Стыдно ронять себя перед ним, выказывая мандраж, а он ведь тоже голоден и обезвожен. «Воды выпьете, Жегич!» Она поднесла к его губам картонный стакан. «Не откусьте мне пальцы!» Он не ответил, но пил жадно. Его мучила сильная жажда. Из Катиных рук он выпил и второй стакан воды. Катя глянула на мужа. Гектор не спускал с них глаз. Кивнул «Правильно поступаешь». Поев и недолго отдохнув, они снова тронулись в путь. Брели еще полтора часа все время вверх, оставив седловину далеко позади. И внезапно туман исчез. Они оказались на открытом склоне. Внизу увидели плохой лес, выпустивший их из цепких лап, а справа склон горы, покрытый вечными снегами. Еще через полчаса пейзаж кардинально изменился. Горы словно раздвинулись, расширяя панораму, И далеко впереди замаячили вершины, увенчанные льдом. Ясное голубое небо над ними обещало безоблачный закат. Он близился. Они шли напрямик, огибая склон. Далеко впереди послышался шум река или водопад. Они увидели его справа, стекающим по склону чёрной скалы в ущелье. В закатном солнечном свете водяная пыль искрилась, но проводник вёл их дальше, выше. И горы будто распахнули ворота перед ними, открывая вид на горизонт и на Хан Тенгри. Пик, подобно острову, плавал в голубом бескрайнем океане неба, уже окрашенным розовым закатом. Он вновь вырастал из пелены белых облаков. Они остановились на уступе, и Катя, замирая от восторга, вновь поражаясь красоте небесной горы, поняла. Они добрались. пейзаж Черные скалы справа. Она уже видела их на снимках Шахрияра. Успела выучить наизусть все маяки, кроме одного. «Батюшки Светы! Это ж здесь!» — воскликнул и полковник Гущин, спешиваясь, путаясь в стремени от волнения. «Да я ж во сне все это видел! С фоток! Один в один!» «Не все!» — ответил Гектор. «Источник в скале. Начало водопада и речки!» Он указал направо. Прямо из скалы бил обильный чистый родник. За века вода выдолбила в скале углубление, создавая подобие небольшой запруды, переполняя ее до краев, и ручьем стекала с уступа. А дальше внизу уже превращалась в настоящий горный водопад, правда, не очень большой и мощный. Виллиантов специально просил Шахрияра снимать все, кроме ключевого ориентира, истока реки и водопада, объявил Гектор. — Шат, мы на месте? — Да вы только на его рожу гляньте! — ахнул молчавший весь путь Горбаткин. Лицо Адильи исказило судорога. Он скрипел зубами. Рухнул на колени, склонил голову низко, словно не смея глядеть на небесную гору. Гектор, его же ножом, Катя отдала его мужу, перерезал веревку, освободив от Кашгарова лошадь. Проводник увел ее, привязал в отдалении к пню ели. «Наслаждайтесь, владыкой и небо!» Он щурился на пик во льдах. «Дошли! А пещер здесь нет никаких!» Гектор внимательно оглядывался. Катя тоже. Но она и в горах-то настоящих никогда не бывала и не знала ничего о них. Скалы и скалы черные, трещины, плод ветра и воды источника, солнца, погоды. «Ты кому пишешь?» раздался вдруг за ее спиной голос Гущина. Она обернулась. Гущин выхватил у сидевшего на землю Горбаткина его мобильный. — Ба, Адели Викторовне, царица музейного осиного гнезда! — полковник Гущин внезапно покраснел. — Засланный наш казачок, докладываешь, добрались! — Она ведь... — Слушай, птицеман! — Гущин шагнул из греб Горбаткина заходе. — Она нам в музей про свою коленку лепила Горбатова. — Но это ж притворство! Ложь! Она специально больной с костылем прикинулась, Да! «Она где сейчас?» Стало очень тихо. Лишь источник журчал в скале. Их взоры обратились к Горбаткину. А в памяти Кати всплыли слова хранительницы Асуария. «Мой муж-академик имел машину с шофером, а я коня на конюшнях. Всю жизнь занималась конным спортом. Большим подспорьем мне хобби было в наших экспедициях». «Адель прилетела с тобой, птицеман!» веско бросил полковник Гущин. «Она не в музее! Она здесь, на расстоянии удара!» И словно в ответ на его слова раздался звонок мобильного. Но не Горбаткина, а Катинова. Она выхватила его из кармана ветровки, включила громкую связь. «Алло, кто это?» «Екатерина, это я», — послышался знакомый скрипучий голос Адели. «Милочка, я буду снова говорить с вами. Вы, я понимаю, дошли. Мы добрались». «Вы сами-то где?» — крикнул полковник Гущин. Горное эхо подхватило его возглас. «Эй, Адель! Ну, покажитесь нам!» Катя вздрогнула. Их всех охватывает некое безумие. Им чудится то, что вроде бы невозможно. Или все же реально. Демон Нижнего Мира насылает на них чары, отнимая ясность и трезвость сознания. Морочит, уводит их от своего грота. «Милочка, тот китайский ученый!» Ксан клингбо Бо, упоминаемый Юрием Виллиантовым в заявлении. Переводчик имел с ним встречу в Гуанчжоу. «Он малоизвестен, но я навела о нем справки в ученых кругах», — проскрипела Адель. Он оказался помощником академика Пей Венчжуна. Ксан Кли наткнулся на грот Лэнцзай в отвесной 90-метровой скале на севере Китая, полный разделанных и обглоданных костей тарпанов и других копытных, даже хищников. Их туда затащили в виде добычи. Он обнаружил челюсть. Связь внезапно оборвалась. Гектор забрал у Кати мобильный, вытянул руку, ловя сигнал с высоты своего немалого роста. «Нелегко было признать их возможную плотоядность», послышалось невнятно вновь из мобильного. «Но находка в гроте Лэнс-Зай доказывает их всеядность». Зубы их раньше находили лишь в китайских лавках традиционной медицины, но не при палеонтологических раскопках. Связь прерывалась, то и дело. До них доносились лишь обрывки фраз Адели. Пытаются доказать идею их вегетарианства на основе эмали зубов, но все спорно. А насчет ареала обитания тоже неясно. На юге Китая в основном сделаны известные находки академиком Пэй Венчжуном. Но тот грот с костными останками добычи на севере в округе Сын-Дзян шокирующие факты. Работы по исследованию грота китайцы засекретили, связь снова заглохла. Гектор быстро опустил руку с мобильным вниз. «Климат в те времена был другой», — донеслось до них. «Их ареал обитания менялся, логово в пещерах. Есть же примеры горных горилл в наше время в массиве Верунга», У вулкана Ньирагонга. Или пример синей птицы, залетавшей на Тиньшань еще в 30-е, задолго до... А 100 тысяч лет назад недостаток пищи заставлял последних выживших особей мигрировать в поисках добычи, включать в свой рацион мясо, активно охотиться. Есть примеры. Скрытые в логове стоит миллионы. Величайшая научная сенсация. Экран Катиного мобильного погас. Батарея разрядилась. — Сука, это ты в своем вонючем логове! — заорал, что есть моча Адиль Кашгаров. — И до тебя я доберусь. Умрешь за святотатство! Это наше святилище! Его древний храм! — Звони, Адели! Гектор обернулся к Горбаткину. — Федор Матвеевич, отдайте ему мобильник. Нам надо точнее узнать. Горбаткин набрал номер и... Нет сигнала. У телефона полковника Гущина села батарея. Он же снимал признание Кашгарма на камеру. Гектор глянул в свой — нет сигнала. Он достал из рюкзака беспроводной пауэрбанк, но через него долго подзаряжать. И его ресурсы тоже были на исходе. Они словно забыли о главном. Но Гектор помнил. В записках профессора были слова «Вход в грот замаскирован самой матушкой природой» произнес он, глядя на источник, бьющий из скалы. Виллиантов не разрешил Шахрияру снять родник и водопад. Всю панораму, но только не это место. Почему? Он двинулся к источнику. Катя смотрела на скалы. С площадки с видом на хан тенгри источник, бивший из скалы, отлично заметен. Но дальше каменная стена состояла из сплошных глубоких складок, словно само время сморщило его гармошкой. Метрах в тридцати над источником находился широкий выступ, и на нем громоздились огромные валуны. «Гек, помнишь в записке Ланге? Они с Шахрияром из-за непогоды попали в грот. Но если все происходило именно здесь, то им просто негде было укрыться», — заметила она, направляясь к мужу, добравшемуся до источника в скале. «Камни наверху опасны. В дождь мог возникнуть сель, смыть их», — ответил Гектор. Ланги и Шахрияр пытались спрятаться от возможного селия и камнепада. В горах ведь никогда не угадаешь, что ливень натворит. Они искали любую щель, куда забиться. Гека, помнишь, у Ланги в конце, когда они спешно покидали грот из-за погасшего факела и паники Шахрияра, Ланги написал «Мы протиснулись сквозь узкую щель, через которую и попали внутрь». Катя не видела, услышав ее фразу, стоявшей на коленях перед небесной горой Адиль, медленно поднялся на ноги. Полковник Гущин сразу наклонился, поймал на земле конец его веревки и намотал себе на кулак, удерживая пленника. Гектор шагнул в каменный бассейн, выдолбленный источником. Он брел по щиколотку в воде вдоль складчатой сморщенной горной стены. «И... здесь большой выступ, а за ним расселено!» — объявил он. Катя следом пошлепала по воде. «Придется намочить ноги, иначе никак не доберешься». Адиль рванул к ним, но полковник Гущин натянул веревку, притягивая его вплотную к себе. «Со мной пойдешь, дружок», — объявил он. Они тоже плюхнулись в природное озерцо, побрели по воде. Горбаткин почти бежал, брызгая, обгоняя их. Проводник медлил в арьергарде. Гектор достал из рюкзака два фонаря, один для себя и для Кати. Положил в карман штанов карго несколько фаеров и петарду. Они поджидали остальных. Расселина оказалась кати жуткой, слишком узкой. В ней легко было застрять. Несмотря на близость воды, из черной тьмы не пахло сыростью и плесенью. — Рюкзак, пожалуйста, оставь, — попросил ее Гектор, и, осмотрев расселину, и свой рюкзак опустил на камне снаружи. Извлек из его отделения спички два мотка крепкой веревки Рассовал по карманам карго, крючья, карабины, запасные батарейки, зажигалку и альпинистский молоток. Подоспели Горбаткин и полковник Гущин, тащивший Адиля. Гектор обернулся к проводнику. — И Менхеслад, жди нас снаружи. Кто-то обязан остаться. — Я ни нипочем не полезу в щель, — объявил хладнокровно проводник. — Я остаюсь. Там ничего нет, кроме... эф... серых гадюк.